Глава одиннадцатая. Камергер заканчивает оглашение, откладывает бювар и берет еще одну папочку попухле. Открыв ее, подходит к великому князю Михаилу. Полковник Кутепов, поздравляю вас с чином генерал-майора. Регент, взяв из папки погоны, вручает их адресату. Облагодарю вас, Александр Павлович. Насколько я знаю, офицерское собрание Преображенского полка. доверила вам возглавить суд чести, что говорит о вашей кристальной честности. И во время мятежа вы остались верны присяге и не стали трусливо отсиживаться по квартирам, как иные гвардейские офицеры. В новом чине вакансия в полку для вас не найдется, поэтому мы решили назначить вас комендантом Петропавловской крепости. Служу престолу и отечеству вашей императорское высочество. Судя по тону Кутепов несколько ошарашен произошедшими с ним переменами, а вообще решение правильное. Верный офицер на очень нужной должности. А насколько я знаю по значимости третий человек в Питере после теперь уже регента и генерал-губернатора. И крепость легко переводится из декоративного в боевое состояние. Подкинуть пулеметов, пушек, сделать нормальную радиосвязь. В случае чего и до узников с арсеналом никто живым не доберется, и спрятаться там можно, ежели приспичит. Старший лейтенант Воронов, поздравляю вас с чином капитана второго ранга. Михаил Александрович вручает следующую пару погон. Павел Алексеевич, во время известных событий в царском селе вы показали себя с самой наилучшей стороны. Более того, сумели переубедить часть матросов обманом вовлеченных в заговор, Господин капитан второго ранга, вы назначаетеис командиром сходного батальона гвардейского экипажа вместо капитана первого ранга Мисоедова Иванова. Прошу подготовить соображения по замещению образовавшихся офицерских вакансий. Да, великая княжна Ольга Николаевна пожелала стать шефом гвардейского экипажа. Надеюсь, у вас не будет возражений. Опа. Какие взгляды молнии! Ну, вы еще покрасните, сладкая парочка. Ага, Ольга Николаевна немного зарумянилась, а Воронов держится. Интересно, а кто теперь всем экипажем командовать будет вместо Кирюхи? А надо будет потом у Артурыча спросить. Капитан Гуров Томский, поздравляю вас с чином подполковника. Делаю три шага вперед, останавливаюсь и регент вручает мне мои новые погоны. Как и положено, рявкую, служу престолу и отечеству. Вам, Денис Анатольевич, новые должности не предлагаю, зная ваше желание не расставаться с батальоном. Генерал Келлер говорил мне, что у него была идея развернуть его в полк, но вы оказались против. Так точно, ваше императорское высочество, выигрывая в количестве. Проиграем в качестве. Второй состав батальона только сейчас дотягивается до уровня первого. Если набирать еще людей, не хватит командиров и инструкторов. Становлюсь в строй и, видя удивленное лицо полк, извините, уже генерала Кутепова. Это в смысле отказ от статуса полкового командира вызывает такие эмоции или слово инструкторы? Ничего. Мне с его превосходительством теперь тесно общаться придется. Она удивляется еще. По окончании церемонии она с Федором Артуровичем останавливает знакомый уже бодигарт, воздвигающий императрице Тимофея Ящик. Ваше высокое превосходительство, дозвольте обратиться к его высок благородию. Вас просит в кабинет. Пойдемте. Стоящий рядом Келлер, который мне хотел обсудить ближайшие планы, с понимающей улыбкой удаляется, а я вслед за казаком поднимаюсь на третий этаж. Он доводит меня до нужной двери. В отличие от остальных помещений этот кабинет кажется строгим и даже аскетичным. И видно, что не часто тут кто-то бывает, и что на всем чувствуется аура предыдущего хозяина. Небольшой письменный стол, пара кресел, диванчик. одворашкафы с книгами. Великий князь Михаил стоит возле окна и задумавший смотрит куда-то в даль и даже кажется неслышно разговаривает с кем-то видимом только ему. Ваше императорское высочество, капитан Гуров по неписаной традиции пока погоны не обмыты они не действительны. Полночи, Денис Анатольевич, официальная аудиенция закончена. Наводоустойчивая императрица и я хотели поговорить с вами приватно. Мы обсуждали с ней одну довольно а -а -а, щекотливую тему, касающуюся всех нас. Я имею в виду, носящих фамилию Романовой. Здесь, в личном кабинете отца, этому разговору будет самое подходящее место. К сожалению, времени у нас мало, поэтому я буду говорить без обидников. Регент делает паузу, снова поворачиваясь к окну. А видно, что ему не легко дольесть последние дани. Нахмуренные брови, складки урта, взгляд стал жестче и угрюмей. Денис Анатольевич, прошу понять меня правильно. Сейчас я изложу личную просьбу. Правящие не могут позволить себе такую роскошь, как личная месть. Моя супруга и мой сын погибли. Я знаю, кто и почему на ущерб это сделал. Но суду подлежат только... оставшиеся в живых исполнители Броновский и Кирилл, которого прежде нужно будет лишить великокняжеского титула, остальных даже ныне создаваемые трибуналы не признают виновными. А я хочу, чтобы кару понесли все. Может быть, это малодушно и недостойно. Впрочем, это личное. Простите. Когда-то в кабинете академика Павлова вы говорили о том. Что наказано должны быть все, независимо от юридических выкрутасов, и что в вашей истории существовали некие эскадроны смерти. Прошу принять мои соболезнования, ваше императорское высочество. А насчет эскадронов, да, таковые были, правда, не в России, а в Латинской Америке. Нелегальные или полулегальные военизированные организации, которые боролись противниками правительств. действовавшими террористическими и партизанскими методами, иными словами, ударное упреждение и возмездие за преступление. С этим я согласен целиком и полностью. Но помимо этого в их практике было много такого, что считаю несовместимым с честью офицера: насилие над ни в чем не повинными людьми, шантаж, вымогательство, оборачиваясь на звук открывающейся двери. и вытягиваюсь по стойке смертной, потому как в кабинет входят вдовствующая императрица и великая княжна Ольга. Я хочу еще раз поздравить вас, господин полковник, Мария Федоровна очень серьезно и прошу простить за то, что даже не дали времени привести форму в порядок, я имею в виду новые погоны. Дело в том, что все, что здесь и сейчас будет сказано, должно остаться тайным от всех. Вы уже два раза доказали свою честность, самоотверженность и преданность нашей семье. Я хочу просить вас и впредь быть ее стражем. Покорнейше благодарю вас, ваше императорское величество. Стандартная фраза. Это все, что могу выдавить из себя. Вы в праве отказаться, но сделать это должны прямо сейчас. Дело в том, что я хочу просить честного человека. Заняться бесчестным делом. Кажется, я начинаю догадываться, откуда ветер дует и почему. А ВЭКМ завел разговор об эскадронах. Можете распоряжаться мной как угодно. Я готов сделать все для безопасности императорской семьи. Я начну издалека. А вы, конечно, знаете о крушении поезда императора Александр Третьего. Мы тогда чудом спаслись, если бы не Саш, его величество, державший, насколько это было возможным, рухнувшую крышу вагона, погибли бы мы все, кроме Михаила и Ольги, великой княжны Ольги Александровны. Расследование пришло к заключению, что виной всему было плохое состояние железной дороги. Это было сообщено для широкой публики, чтобы не вызвать волнений. На самом деле в вагоне взорвалась бомба. Ее принес помощник повара, который был связан с террористами из народной воли. Он выставил часовой механизм на время нашего завтрака и отстал от поезда на предыдущей станции. Потом он бежал в Румынию, затем появлялся в Швейцарии и, наконец, осел в Париже. Там его заметил генерал Селиверстов, Он долгое время заведовал политическим отделением МВД, а уйдя в отставку, жил в Париже. Генерал сообщил об этом в Петербург, а вскоре его нашли мертвым. Поваренок тоже был убит, причем накануне он сообщил журналистам, что готов раскрыть все подробности той катастрофы, но убийцы не учили одного. Все бумаги генерала Селиверстова были опечатаны и отправлены. дипломатической почтой в столицу. Там их тщательно изучили. Я не хочу вдаваться в подробности, но один верный человек предоставил мне убедительные доказательства того, что за покушением и убийствами стоял великий князь Владимир Александрович. Связь поваренка с революционерами была приманкой, на которую должны были клюнуть пытливые умы. Я открыла правду супругу, но он не хотел ни во что верить. Слишком был привязан к младшему брату. После кончины императора Владимир постоянно пытался скомпрометировать Николая. Наиболее успешно ему это удалось в кровавой воскресенье. Будучи командующим Петербургским военным округом, он все обязанности переложил на начальника штаба. но в тот день лично отдал приказ о жесточайшем вооруженном пресечении беспорядков, несмотря на все возражения и уговоры. После смерти великого князя Мария Павловна и его супруга продолжила интриги, видя одного из своих сыновей следующим императором. Результат ее действий вы видели своими глазами. «Они все должны ответить!» Прошу меня извинить, но великие князья тоже носят фамилию Романовы, и судить их может только император. Меня уже агитируют, да я обеими руками за, но слово должно быть сказано. Двух своих сыновей я потеряла из-за неизлечимой болезни, сейчас чуть не потеряла третьего. Девочки и Алексей остались по злой воле сиротами. Все хоть как-то виноваты и в этом должны умереть. А вдовствующая императрица подходит к Михаилу и становится рядом, как бы закрывая от опасности. И я почему-то вместо пожилой женщины вижу разъяренную Валекирью Дагмар Христиандотир. Ваше императорское величество, ваше императорское высочество, я жду дальнейших указаний. Раз уж здесь появились валикирии, то почему бы мне не стать их хирдманом-берсерком? Как там пели викинги? «Ветер попутный нам и смерти».